Уолтер Релли 1552-1618 годы Государственный деятель, мореплаватель, историк и поэт эпохи Возрождения. Сохранилось лишь около 30 его лирических и сатирических стихотворений, опубликованных посмертно, в которых он предстает как гуманист, обличитель пуританского лицемерия и ханжества. Релли – автор нескольких политических трактатов, книги «Открытие Гвианы» 1596 год, содержащие описание предпринятой им экспедиции в Южную Америку, а также первого тома, задуманной им «Всемирной истории» 1614 год. «Сыну, три вещи есть, не горя,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 Заметь, дружок, им врозь не нарезвиться В соку трава и лес и сорванец. Но чуть сойдутся, скрипнет половица Струной веревка, и юнцу конец. Помолимся ж с тобой об избежанье Участие в их роковом свиданье. Перевод Бориса Леонидовича Пастернака. Пастернак, Борис Леонидович, 1890-1960 годы. Поэт и переводчик. Его самые значительные переводческие работы пьесы Шекспира, Гамлет, Отелло, Макбет, Ромео и Джульетта, Антоний и Клеопатра, Король Лир, Генрих IV, а также Фауст Гёте. Кроме того, он переводил лирику Байрона, Шелли, Китца, Верлена, Сакса, Рильки, Бехера, Петтофи, Незвела, Альберти, Тагора, классических и современных поэтов Грузии, в том числе Бараташвили, Табидзе, Яшвили и других. На всех переводах Пастернака лежит отпечаток его яркого и самобытного поэтического таланта, соперничающего с переводимыми поэтами. Основной принцип, которым он руководствовался в своей переводческой деятельности, был им сформулирован так. Намеренная свобода, без которой не бывает приближения к большим вещам.